Глава двадцать девятое. Дома. Дорогу от трактира С.Д. на дороге Тья назвала на зубок и могла бы, кажется, отыскать даже с закрытыми глазами. Она так и ехала, как во сне, не глядя по сторонам и даже не думая ни о чем. Из мыслей билось в голове самое несущественное: почему скоротсал? Может быть, красные плащи, встреченные днём на дороге, направлялись в Рорье? Значит, дома знают о её якобы гибели, как знают и в трактире Ссодиное. Между тем солнце опускалось всё ниже, подкатывало к кромке горизонта, и Тяна забеспокоилась. На ночь ворота замка закрывали и приподнимали подъёмный мост. Эта традиция осталась с тех давних пор, когда Рори был пограничной крепостью. И была не лишней, говорят ещё 50 лет назад, когда вокруге время от времени появлялись разбойничьи шайки. Хоть бы успеть. Она теперь ехала прямиком через луга. Ещё немного, и вон за той узкой полоской леса покажется их замок. Серые с красноватым отливом стены, зубчатые башни. Замок Рори не велик, но очень стар, старше королевского. Об этом и любил поговаривать отец. Их род тоже, наверное, древнее королевского. Эта скудная земля, не похожая на благодатный Нивер, их земля. Вот стал виден замок. Пятно флага над воротами. Слишком низко. Флаг был спущен, и под ним плескалась полоса чёрной тафты. Последний раз такой флаг вывешивали, когда умер отец. Теперь он оповещал пустынную округу о смерти бывшей Тянай Рории, нынешней Тянаи Айт, которая была ещё жива и мчалась к воротам несщадно панукая лошадь. Тяни казалось, что уже дрожали цепи моста, и он поднимется вот-вот. Глупости, нельзя было этого видеть. Но она не сомневалась, что мост вот-вот поднимется. Её уже заметили с поворотной башни, наверное. Она выпрямилась в седле, помахала руками над головой и скрестила их, знак означающий просьбу пропустить. Потом повторила ещё. На башне появился человек и тоже взмахнул руками, дал знать, что её увидели и ждут. Но за кого её приняли? Одинокую в саднице с гривой распущенных волос за спиной. Она и не подумала о том, чтобы их подобрать. Вот копыта лошади прогрохотали по настилу моста, и она влетела в передний двор. От башни уже бежал прихрамывающий превратник, старый солдат уже лет двадцать, как служивший в замке. Ты кто такая? Чего хочешь? – крикнул он, хватая за повод лошадь. Я отшатнулся, присмотревшись к наезднице. "Синатин, это я", сказала она просто. "Я жива". Дрожащими руками он помог ей сесть в лошадь. Борон сразу уехал из Сина. "Сообщил он часто моргая. Когда узнали, что вы вокруг них уже собирались люди, разглядывающие тебя, но как привидение". Знакомые, близкие, изумлённые лица. Из боковых дверей выскочила Диона и подбежала к ней. Стремительно сжала в объятиях, тряхнула за плечи. "Это точно ты, сестрёнка, но почему в таком виде? Хоть ты и не умираешь", пробормотала Тиана. "Уже легче". "Да что ты говоришь?" удивилась та. Умирающей сестре не выглядела. Как и особенно здоровой, впрочем. Она очень исхудала, черты ее лица заострились, а глаза теперь казались огромными. Мне тяжело досталась моя дочка, сказала Дивона. Но умирать я не стану, это точно. Наоборот. Пойдем скорее, расскажешь, что случилось. Мы уже тебя оплакиваем. Нам сказали, что ты погибла. Она обняла её и повела в дом. Рори вдруг показался Тиане удивительно маленьким. Низкие двери, тесные комнаты. Мама пока не знает, что нам сообщили про тебя, говорила Диона. А Брен уехал в каньон. Какое счастье, сестрёнка. Мама писала, что ты очень больна. О, пламя, прости, что я сама не писала тебе. Я чувствовала себя такой виноватой, что ты уехала вместо меня и вышла замуж. Ну да, я болела после родов, но уже давно перестала умирать. На кого я оставлю дочку? Сама подумай. Сестра бодро улыбнулась. Нас скорее мама беспокоит. Она иногда немного не в себе. Не удивляйся. Бредит женитьба и Брена и твердит нам, что ради этого ты должна приехать, иначе никак. Как же, ты ведь почти герцогиня. Почти не считается, буркнула Тьяна. Дивона привела её в свою комнату. Давай причешу тебя скорее. Она усадила сестру на табурет, схватила щётку для волос и принялась распутывать её растрёпанные пряди. Почему ты в таком виде? Потому что я ехала на крыше дилижанса, и со мной была бродячая гадалка. И я тоже притворялась гадалкой. Герцог приказал мне вернуться, не позволяя доехать до Рории. Так что я просто сбежала от его стражи вот и. Рассказав о её злосчастной поездке, уместился в несколько фраз. "Это ужасно, Тин. Какое сумасбродство", ахнула Дивона. "С другой стороны, если бы ты не сбежала, вот именно. Див, ты понимаешь, мои слуги" Двое погибли, горничная выжила, но поколечилась. А ведь она не хотела. Я заставила её, уговорила. И мои лошади. Это были такие чудные лошади, которые точно ни в чём не виноваты. Понимаешь? Она всхлипнула, потом ещё раз. Она была словно заморожена всю дорогу от трактира, и лишь теперь оттаяла и начала сознавать и чувствовать. И захотелось плакать, долго и горько. "Я тебе плесну настойки", сказала Дивона. "Это такое горе, Тина, но ну и такое счастье, что ты жива". Она разлила настойку и буквально заставила Тиану всё выпить. Перебирала её волосы и говорила какие-то милые глупости. Расрудила ей пышный узел на затылке. "Волосы у тебя стали ещё лучше". Да и вообще ты похорошела, заключила она. Можно подумать, что влюблена. Я и влюблена. Тья на последний раз шмыгнула носом и вытерла ладонями щеки. О пламя, как же ему было тяжко со мной последнее время. Сама не знаю, что со мной творилось, я как сумасо шла. Да что, говоришь про мужа? Осторожно уточнила Дивона. Конечно, про кого еще? Но видишь ли, Брэ написал его. Прости, дорогая, но как можно любить такого? В ее голосе было сочувствие пополам с любопытством. Но поступки мужчины важнее его внешности, сказала Тьяна. Вообще внешность быстро отодвигается на последнее место по сравнению со всем остальным. Не обижайся. Я понимаю, это верно для обычных людей. Но ведь он наполовину зверь. Как можно сравнивать его с другими мужчинами? Совсем не так. Он больше человек, чем может кто-то считать, поверь мне. Мне не с кем сравнивать, но я надеюсь, что все прочие мужчины хотя бы не хуже. Она улыбнулась. Сколько раз она уже это повторяла? Ничего удивительного. Трудно вот так сразу поверить, что её Валентин лучше всех, и что он нравится ей таким, какой есть. А в глазах тех, кто этому поверит, она сама сразу станет странной и неправильной. О, вот как. Протянула Дивона удивлённая. Что же, это хорошо. Но тогда я рада за тебя, конечно, сестрёнка. Хотя не могу считать, что для мужчины внешность не важна. Нам всегда нравилось разное, ты помнишь? Цина переоделась в своё старое платье из тех, что год назад не взяла с собой в Нивер. Потом была встреча с мамой и младшими сёстрами, и они все собрались за поздним ужином. Баранаса действительно умудрилась не заметить сегодняшние страшные известия, поэтому просто обрадовалась приезду дочери. Тиана раздала маленькие подарки, которые с утра захватила с собой в сумке. Ожерелье с аметистами для мамы, браслеты для девочек, алмазные серьги Дивонии. А другие подарки о них теперь и вспоминать не хотелось. Ожерелье маме понравилось, но внешний вид дочери она не одобрила. "Тин, дорогая, ты должна стараться улучшать свой вкус". Ты впервые навестила нас в качестве замужней леди, но такое платье недостойно леди Айд. Хорошо, что у нас к столу сегодня нет гостей. Надеюсь, у тебя в сундуках найдётся, чем удивить соседей. Немного позже она заявила: "О, ламя, всё случается к лучшему. Теперь я рада, что наша Дивона убежала и не стала невестой лорда Айда. Она так тяжело перенесла первые роды, А если бы это был ребенок от чудовища? Подумать страшно, моя бедная девочка. Его она вовсе не смогла бродить. Девона с виноватой улыбкой посмотрела на Тиану. Дескать, я ведь предупреждала. Хорошо, что Девона убежала, потому что лорд Айт мой муж. Я его люблю и не отдам ни Девоне, ни кому другому. Заявила Тиана, теперь не только с сестрой, но и всем остальным. Я его люблю. Она никогда не говорила этого Валентано, и он, в общем, тоже не говорил. Они вели себя как любящие супруги, но никогда не признавались в любви. Всё правильно, они ведь договорились об этом не любить. Хотя тот их смешной договор так быстро перестал иметь значение. Они говорили друг другу много слов, которые могли бы сойти за признание в любви. Но вот так, прямо и просто: "Нет, никогда. Это надо исправить. Я люблю тебя, Валентина", сказала она тихо. "С кем ты разговариваешь, Тин?" удивилась баронесса. Тиана лишь еле заметно улыбнулась. Говорить эти слова было совсем легко. Здесь. И почему так холодно? И всё плывёт перед глазами. Тин, почему ты дрожишь? Дивона подошла, тронула прохладной рукой её лицо. Милая, да у тебя жар, тебе лучше лечь. Жар? Нет, нет, удивилась Тиана. Но я действительно устала. Она устала, но спала беспокойно, просыпалась множество раз. Видела рядом то девно, то маму, то горничную. И почему они тут, если надо спать? Что-то спрашивала, ей отвечали. Она пила воду и опять проваливалась в сон. Сны снились отвратительные, про кошек. Кошки дрались, таскали рыбу со стола в кухне, царапали стянуло. И каждый раз одна большая кошка умудрялась что-то утащить и сбежать. И море снилось иногда, беспокойное, тёмное. Наконец она проснулась, открыла глаза, не сразу поняла, где находится, и лишь мгновение спустя сообразила, в своей комнате в Рории, на кровати, на которой проспала много лет. И потолок над ней был ровно таким же, что и раньше. За окном свежее летнее утро. Снился плохой сон. Ну, бывает. Она попробовала встать, потом снова легла. Тело было непривычно слабым и голова кружилась. Открылась дверь и вошла Диона, присела рядом. Как ты проснулась? Ох, и напугала нас. Была не в себе, в жару горела 2 дня. Совсем не помнишь? Лекарь сказал, что это из-за нервов, от потрясения. 2 дня ужасноласть Яна. Главное, ты выздоровела. Брен вернулся. Конечно, привези свои вещи, те, что уцелели. Пару платьев уже привели в порядок. Так что мама больше не будет расстраиваться. Твоя горничная из Нивера в Скарацсоле. У неё сломана рука, будут шрамы. Но потом лекарь Колдум сможет их удалить. Ей просто повезло. Ну, остальное сама понимаешь. От кареты остались щепки. Точно никто больше не выжил. К сожалению, нет. Граф Скарат обещал прислать тебе карету и лошадей, достойных, как он выразился, герцогиня. Слышала бы леди Авертина. Слабо улыбнулась Стяна. Кто это? Твоя золовка? – удивилась Девона, демонстрируя возмутительное незнание высшей знати своей страны. Нет, золовка леди Уна, очень милая девочка. А Вертина именно герцогиня, жена лорда Кайрона. Всем своим врагам могу пожелать именно таких невесток. Она значит тебе почти свекровь, раз жена герцога. Девона усмехнулась. А свекровям полагается не любить невесток, или хотя бы не одобрять время от времени. Ты думаешь? Я знаю одну, которая точно обожает свою невестку. Я, кстати, встретила ее случайно в Ватере. Тьяна села, от чего-то взволнованная. Точно за этой мыслью подтянулось еще что-то, ускользающее. Нет, пока это что-то успешно ускользнуло. Не завидуй, это грешно, Дивона погрозила ей пальцем. А ещё здесь твоя стража. Они уже съели все припасы. Послушай, зачем их столько? В гряте война? Кажется, Герцог издешний разволновался, узнав о моём отъезде. Командир стражи выглядит бледно, и я его понимаю, конечно. Это второй случай за 100 лет, чтобы в каньон упала карета. Ведь от дороги до обрыва там расстояние приличное. Так, что еще? Ах да, у нас в кухне сидит твоя подруга Гадалка, ждет, когда ты очнешься. Она заставила нас положить вот это тебе под голову. И Диего на вынула из-под подушки мешочек, полученный от травницы в Атаре. По крайней мере, ты сразу перестала имитации и твердить про каких-то кошек. Кстати, странный запах. И очень знакомый. Тебе не кажется, что так пахло от вещей бабушки Дис? Кажется, есть мнение, что бабушка пользовалась духами, которые глушили колдовской дар. Не потому, что дар был, а на всякий случай. А меня эти травы должны успокаивать. Очень интересно. Врачу показалось, что ты беременна, но утверждать он пока затрудняется. Что скажешь? Это было бы удивительно. Покачала головой Тиана. Врач рекомендует, чтобы тебя посмотрел колдун. По его словам, тебе требуется время на выздоровление – дня четыре или даже неделя. Я попросила его, чтобы убедительней настаивал, потому что и стражники, и граф Скарат считают, что тебе надо срочно возвращаться в Нивер. А Брэнд надолси и молчит. Вот и все новости. Остальное расскажет Брэнд. Хочешь позавтракать? Лепёшки, сыр и твой любимый кофе со сливками. Сейчас принесу. Тена хотела скорее повидать Ибрена и Эль, но болезнь взяла своё, и после сытного завтрака сон смырил её почти сразу, не взирая на бодрящий кофе. Но это уже был спокойный сон, несущий выздоровление. Проснулась она несколько часов спустя. посвежевшая и не такая бессиленная, как поначалу. И сразу увидела Эль, которая скучала у окна. Привет, Соня. Гадалка вскочила и пересела поближе. Точнее, доброе утро, миледи. Привет. Тиана улыбнулась. Знаешь, когда мы одни, не зови меня миледи. Я уже отвыкла от твоей церемонности. Как скажешь. Не стало то спорить. Что же, ты забыла про мой подарок? Может, ты переболела бы легче? Забыла, прости. Тена взяла в руки мешочек, помяла его. Травы запахли сильнее. Лекарь сомневается, не беременна ли я. Не знаю, что думать. А что тут думать? Хихикнула Эль. Да это так. Я бы могла и ошибиться, но и травница в Атаре подтвердила. Около двух недель ты носишь ребёнка. Слишком мало для того, чтобы лекарь определил, но для ведунье или колдуна уже достаточно. А этот травяной сбор для того и предназначен, чтобы помочь вынашивать ребёнка. Так что береги его и до самых родов пользуйся. Такой сбор с кавэлией ещё зовут помощником матерей. О, пламя! Тиана прижала ладони к лицу. Неужели Не может быть. Трудно было поверить. Дома она первым делом побежала бы к Валантано, сообщить ему новость. Но он так далеко теперь. Какая насмешка. И он уже знает о случившемся. Он считает, что она разбилась в каньоне, ведь сначала её наверняка посчитали погибшей. Вести, конечно, уже долетели до Нивера с конным курьером или почтовым голубем, Конечно, тут же отправили и другое известие о том, что она жива. Но всё равно некоторое время он будет считать её мёртвой. Это невыносимо. У неё будет ребёнок. Вроде бы ничего не изменилось, и изменилось так много. Ей теперь во что бы то ни стало надо сберечь своего ребёнка. Палец под кольцом Майнорры, единственным оставленным на руке, опять зачесался. и её изумруд. Хватя тоже его припрятать. Она жена Валентина Айда. Тиана сняла с шеи шнурок, а догадливая Эль тот же притянула ей ножнички. Вот, наконец, кольцо снова на руке. Амулетами можно пользоваться и не имея дара, задумчиво сказала Тиана. А чтобы делать амулеты, можно на время перестать пить заглушающее зелье. И зачем, сказала? Так и есть. Тут же согласилась Эль. Но с даром и амулетами пользоваться гораздо проще. Ты подумала о той добродушной леди, которую мы встретили в кондитерской? Сама не знаю, что она меня нашло. Помоги с платьем, попросила она. Сил нет больше лежать. И ещё раз поднесла к лицу мешочек с травами. Тонкий, знакомый, приятный запах из детства. Всё будет хорошо. Командира Страшников она нашла во внутреннем дворе. Он любезничал с молоденькой помощницей-кухаркой, присматривая, как поодаль тренируются его подчинённые, треть всего отряда. Здоровые крепкие мужчины, как на подбор. Однако недавно они позволили ей погибнуть, то есть позволили бы, будь она в карете. При виде Тианы полусотник посерьезнел, подобрался. Девушка сразу убежала. Миледи, счастлив, что вы поправляетесь. Меня это тоже радует, С. Скажите, мы встречались в Невере. Почему я не помню вас? Это ещё больше вытянулся. Я командую охраной Гаратонской резиденции его милости Меледи и крайне редко бываю в Нивере. Его светлость граф Скарат может подтвердить мою личность. Тиана кивнула, принимая к сведению. Объясните мне, с, почему мы, то есть вы направились тогда в Скаратсал? Почему вы удлинили путь до Нивера таким образом? Потому что на выезде из города я получил такой приказ миледи. И я считал, что доложил вам тогда. Я подъехал к карете и чётко изложил ситуацию. Выглянула ваша горничная и кивнула, что мне было делать? Убедиться, наверное, что ваш доклад слышит тот, кому он предназначен. Это не всегда возможно в случае с леди. Щеки полусотника порозовели. Следит часто всё бывает не совсем обыденно, знаете ли. Неужели? Цинически усмехнулась Тьяна. Собственно, так и есть. Они ведь и рассчитывали на поверхностное внимание страша. Иначе как бы улезнули. Теперь имею дело с вами, и я не повторю эту ошибку, миледи. Блеснул глазами офицер. Договорились. Эс. Тьяна с достоинством кивнула. Этот жест она подсмотрела когда-то у авертины. Итак, от кого был приказ следовать в Скарацал? От графа Скарата? В этом случае Эмиледе я бы непременно добился от вас не одного ответа, сказал офицер. Мне известно, что приказы, как и просьбы его светлости графа Скарата, не обязательно должны быть исполнены членами семьи Айд, которой я имею честь служить. Нет, это был приказ короля. Приказ короля не обсуждается. Поэтому я спокойно отнёсся к тому, что вы не ответили, миледи. Приказ самого Клайдергара? Вот теперь Тиана была поражена. Король приказал мне ехать в Скарат. Именно так, миледи. Вы должны были поступить под надзоры и ответственности в особности графа. Но ввиду того, что произошло, голо сотник отвёл взгляд Мне приказано именем короля охранять вас здесь Под надзор и ответственность Это значит быть под арестом? Не так серьёзно, миледи, опять смешался офицер. Но я за вас отвечаю, да, и барон ваш брат тоже. Умоляю, не обманывайте нас больше. У вас эталовка получается. Тиана помолчала, обдумывая услышанное. Получается, король вмешался в сугубо внутреннее дело Айдев. Зачем? Что случилось, Эс? спросила она наконец. Чего я не знаю? Я не осведомлен, Миледия. Мне известно лишь, что Герцог сердился, когда узнал, что вы покинули Нивер. Тогда последний вопрос. Как вы считаете, почему вам не удалось остановить мою карету там, у каньона? Она изо всех сил старалась говорить спокойно. Офицер побледнел. Я не знаю, миледи. Мы пытались. Все случилось слишком быстро. Наверное, мне всегда будет стыдно это вспоминать. Тьяна продолжала смотреть на него, и он добавил: Когда до обрыва осталось совсем мало, мои люди стали стрелять по лошадям, чтобы не допустить падения кареты. Лошади все равно продолжали бежать. Хотя я готов поклясться, что многие из болтов попали в цель. Цяна внутри нее содрогнулась. Бежали мертвые лошади, так что ли. Не нужно зря пугать леди. Раздался знакомый голос рядом. Конечно, всегда есть искушение неудачу списать на колдовство. Но не принимайте на свой счет. Брен Цяна оглянулась. Аня её слышала, как он подошёл. Как скажете, барон, вспыхнул офицер. Коротко поклонился и отступил. Здравствуй, сестричка. Брат крепко её обнял. Ну хоть ты осталась жива. За прошедший год он поправился. Его вид больше не вызывал острую жалость. Я был вскараться ле у графа и в атторе заезжал, как иначе. Ради тебя граф там такое устроил. Ты знаешь, как он относился к отцу, да и королю требуется доклад. Там куча дознавателей. Пока ничего не понятно. Надо разузнать в гостинице про лошадей. Вздохнул Тьяна. Мог ли кто? Естественно, гостиницу уже перетряхнули. Усмехнулся брат. По всему выходит, что к твоим лошадям приближались только твои люди. Сода ещё можно добавить, что половина твоей охраны в ночь перед несчастьем пила и играла в кости с разрешения их командира. Зато здесь их поведение безупречно. Наверное, твой деверь сделает выводы. Сделает, согласилась Тиана. Ты пока лучше отдыхай и выздоравливай. Брат приобнял её за талию и повёл в сторону конюшни. Я недавно купил славного жеребёнка. Пойдём, покажу. Бренн, но как быть с приказом короля явиться в Скарацсол? Идя с ним, продолжала она беспокоиться. И я хочу знать, в Нивер уже сообщили, что со мной всё в порядке. Валентон знает? Ты не доверяешь графу. Сообщили всё, что надо. И граф под свою ответственность позволил тебе выздоравливать здесь, дома. Все-таки ты больна, верно? И он обещал прислать тебе экипаж для возвращения, на котором будет лучшая защита от заклятий, которую ставят лишь гран мастеров гильдии. И с тобой поедет мастер гильдии, головой ответственный за твою безопасность. Я только и слышу о своей безопасности, вздохнула Тьяна, и о том, что за нее кто-то отвечает. Скажи лучше, что за девица явилась следом за тобой в рурия? Сменил тему брат. Милая девчушка, ее бы причесать. Она была ученица Айноры, той самой Айноры сестры нашего деда. Полу сумасшедшая бабки гадалки, с которой возилась тетя Элла. Брат даже оглянулся, чтобы убедиться, не слышит никто. Благородные лорды и эссы не гордятся родством с бродячими гадалками. Да, тётя Элла её пикает. Хотя официально я была её попечительницей, когда она училась в школе. В школе она изумился Брен. "Я же вижу, что Эль тебе скорее нравится, чем нет", заметила Тиана. "Нравится". Вдруг признался брат серьёзно. Жаль, что ни у одного соседа нет такой дочки. Все другие. Была бы хоть одна такая, я бы не дразни ее, Брен. Попросила Тьяна. Она не для тебя. Еще бы не понимать. На его лицо легла тень. Наш древний род, благородная кровь. Рори пережили три королевские династии. Быть достойным предков, ценить мнение соседей, конечно. В тех угодах нет таких дочек. А как там твоя невеста? Ладно тебе, я понимаю, волнуясь, он повысил голос. Я сам был в долговой тюрьме. Дивона сбежала с женихом, ты вышла замуж за чудовище из Нивера. Наша мать иногда и сомневаюсь, снели её рассудок. Если ещё и я, если я не женюсь прилично и скоро, как полагается барон Урория, Младшие девочки не выйдут замуж, несмотря на добытое тобой приданое. Они просто не дождутся достойных предложений. Я обязана обеспечить нашу внешнюю респектабельность, правильно? Я понимаю. Это хорошо, кивнула Татьяна. Бренн сказал всё, ни убавить, ни прибавить. Если он приведёт в семью неподходящую жену, брачная ценность младших сестёр сильно понизится. И он со всеми испортит отношения, конечно. Мы с тобой заложники своего положения, да? Он грустно улыбнулся. Ты год назад вышла замуж и спасла нас всех. Я тоже обязан ради семьи забыть о своих желаниях. Не беспокойся, я всё сделаю как надо. Хорошо, Бран. Она взяла его за руку. Ему действительно так понравилось Эль. но она славная, так что ничего удивительного. Но к чему ей участь любовницы барона? Они уже стояли возле конюшни. Жди ребёнок, подождёт. Что ещё, Брен? О чём ты не хочешь со мной говорить? Она провела рядом с братом всё детство и всю юность. Она знала, когда и как он смотрит, говорит, молчит. И как меняются его голос и выражение лица, если он не откровенен или попросту собрался солгать? Не выдумывай, Тин. Он дёрнул плечом. Что ты скрываешь, Бран? повторила Анна. Я поняла, что скрываешь. Но, пожалуйста, скажи, я не хочу сходить с ума от беспокойства. Я уже схожу. Это касается Валентайна. Тин. Он вздохнул. Я думал, мы поговорим перед твоим отъездом. Должны были привезти сена, я пойду посмотрю. А ты отдохни у себя, пожалуйста, Тин. И он поспешно ушёл. Забыл про хвалёного жеребёнка. Он что-то скрывал от неё, это же ясно. Она пошла к себе, решив почитать. А потом, при удобном случае, она опять поговорит с Бреном. Он всё расскажет, как миленький. Не сможет долго молчать, раз она знает, что он что-то знает. Эль стояла у окна в проходной комнате. Тьяна подошла, тоже посмотрела в окно. Там внизу Брэнд садился на лошадь. У тебя красивый брат, заметила Эль, и голос у нее был такой, что Тьяна заглянула ей в лицо. У маленькой колдуньи и взгляд был соответствующий. грустный, даже тоскующий. Я вместе с тобой уйду из рори, добавила она. Не беспокойся. Вот не было печалие.